Глава третья. У Чиба Кэллоэя снова выдался скверный день, и никаких перемен к лучшему не предвиделось. Главная проблема со слежкой заключается в том, что даже если точно знать, что за тобой наблюдают, установить, кто именно, не всегда удается. Насчет слежки Чип был уверен ну, или почти уверен. Он задолжал некоторую сумму, Довольно большую, если говорить откровенно. Помимо денег он был должен кое-что еще, поэтому старался лишний раз не светиться и отвечал на звонки только одного или двух из целого десятка своих мобильных телефонов, номера которых были известны друзьям, родственникам и наиболее доверенным соратникам. На сегодня у Чиба были запланированы сразу две важные деловые встречи, но он отменил обе. Лично позвонив и извинившись перед потенциальными партнерами. Причину Чип объяснять не стал. Если б кто-то узнал, что за ним следят, его авторитет, и без того пошатнувшийся, мог опуститься еще ниже. Вместо делового обеда он просто выпил пару чашек кофе в шикарной итальянской кофейне Чен-Тутре на Джор-стрит. Когда-то в этом здании размещался банк. Немало эдинбургских банков — превратились в бары и рестораны после того, как банкоматы заменили собой целую армию кассиров и операционистов. Широкое использование кассовых автоматов, в свою очередь, привело к появлению новых видов преступлений, похищению номеров и паролей, клонированию банковских карточек, установке на банкоматы специальных устройств, которые считывали с карты клиента всю информацию и записывали на микрочип. В последнее время стало небезопасно пользоваться многими городскими бензоколонками, поскольку данные с кредитки тут же перепродавались злоумышленникам. Чип, во всяком случае, старался быть предельно осторожным и по возможности пользоваться наличными. По его сведениям, преступные группы, мухлевавшие с банкоматами, были сплошь из каких-то далеких стран с труднопроизносимыми названиями Хорватия, Венгрия, Албания. Одно время Чип и сам подумывал влезть в этот бизнес. Но его предупредили, что электронные мошенники образуют своего рода закрытый клуб, куда очень трудно проникнуть постороннему. Это было обидно и безмерно раздражало Чиба, особенно после того, как преступники нацелились на Эдинбург. Эдинбург, хотя и оставался официальной столицей Шотландии, был сравнительно небольшим городом с населением чуть меньше полумиллиона жителей. Он никогда не привлекал к себе внимания крупных воротил преступного мира, благодаря чему Чибу удалось взять под контроль довольно солидную территорию и достичь взаимопонимания с владельцами большинства местных баров и клубов вот уже несколько лет в городе никто не воевал за территорию. Сам Чип начинал свою карьеру именно в таких войнах, гремевших в городе в дни его юности и создавших ему репутацию крутого быка. Одно время он работал вышибалой у Билли МакГигана в его бильярдной и паре паба Лейте но там ему не приходилось делать ничего особенного, разве что субботним вечером посетители слишком разойдутся или приезжие начнут задирать местных. В подростковом возрасте Чип считал себя неплохим футболистом, он даже пробовался в юношескую команду сердца, но испытательный срок обернулся для него разочарованием. Его сочли слишком крупным и недостаточно ловким. — Тебе бы в регби играть, сынок, — посоветовал тренер на прощание. Регби, если бы! Для поддержания физической формы Чип начал заниматься боксом, но оказался не способен держать себя в руках. Стоило ему оказаться на ринге, как он напрочь забывал о правилах и пытался поразить соперника ударами ног, локтей, коленей или силой швырял его на пол. «Займись борьбой», — посоветовали Чибу. Но как раз в это время МакГиган сделал своему вышибале новое предложение, которое подошло Чибу как нельзя лучше. Он должен был зарегистрироваться на бирже труда и делать вид, будто ищет работу, а по выходным выполнять для Билли кое-какие поручения, получая за них достаточно, чтобы дотянуть до очередной выдачи государственного пособия. Постепенно Чип вошел в круг доверенных лиц МакГигана, поэтому, когда ему пришло в голову сменить босса и перейти под знамена Ленни Коркери, он уже был обладателем бесценной конфиденциальной информации. Очередная война за территорию привела к тому, что Билли МакГиган лишился своих бильярдных и пабов и предпочел перебраться на жительство во Флориду. Коркери остался хозяином положения, а Чип сделался его правой рукой. Когда Ленни Коркери неожиданно упал мертвым на одиннадцатой лунке в Мюррейфилде, Чип поспешил воспользоваться представившейся ему возможностью и сделал свой ход. Свой план он вынашивал уже давно, А люди Коркере возражать не стали. Во всяком случае, высказывать недовольство в открытую никто из них не осмелился. «Плавная смена власти благотворна для бизнеса», — сказал ему один из владельцев клубов. И в первое время все действительно шло тихо да гладко. Неприятности вызревали постепенно и из валь. Не то чтобы в этом была его вина, нет, во всяком случае не совсем, — Просто легавым посчастливилось перехватить груз кокаина и экстази. Причем произошло это сразу после того, как деньги за товар были переданы продавцу, так что чип понес двойной ущерб. Положение усугублялось тем, что к этому моменту он уже задолжал некоторую сумму за груз травы, попавшей в страну в трюмах норвежского траулера. Поставщик подразделения Ангела Фада из города с труднопроизносимым названием дал Чибу 90 дней, чтобы все уладить. С тех пор прошло четыре месяца, даже больше. Чип мог, разумеется, отправиться в Глазго и договориться о займе с одним из тамошних воротил, но это означало ненужные слухи. Он мог запросто потерять лицо, а стоило хоть раз облажаться и показать свою слабость, и стервятники не заставят себя ждать. В конце концов на запах крови может явиться крупный хищник, и тогда... Две... Чашки итальянского кофе Чип проглотил, не почувствовав никакого вкуса, и только участившееся сердцебиение свидетельствовало, что напиток был чрезвычайно крепким. Джонно и Глен тоже были с ним, втроем они кое-как втиснулись в полукабинет у окна. В Чентутре всегда хватало привлекательных женщин, но они занимали другие столики, не обращая на троицу никакого внимания. Чип знал этот тип. «Высокомерные твари!» которые делают покупки в Харви Никс, фешенебельный универмаг в Лондоне и других городах, принадлежащей фирме Дебнемс и торгующей преимущественно одеждой и предметами женского туалета, съедают за весь день один листик салата, а вечером отправляются в вечернюю звезду, чтобы за светской болтовнёй опрокинуть коктейль другой. Их мужья и бойфренда трудятся в банках или адвокатствуют, паразитируя на честных тружениках, которым Чип... Причислял и себя. Живут эти дамочки в больших особняках в Гранже, катаются по уикендам на горных лыжах и устраивают пышные ужины для таких же богатеньких стерв. Словом, это был тот Эдинбург, с которым Чип в детстве и юности почти не соприкасался. Сам он по субботам обычно ходил на футбол, особенно если сердца играли дома, и намечалась стычка с болельщиками команды гостей, или проводил выходные в пабе. Клеить девчонок Чип отправлялся на Роуз-стрит или на дискотеку в Сент-Джеймс-центр. Джордж-стрит с ее роскошными бутиками и ювелирными магазинами, где на выставленных в витринах украшениях не было даже ценников, до сих пор казалось ему чужой, что, впрочем, не мешало Чипу время от времени туда заходить. В самом деле, почему нет? В конце концов, у него в карманах были точно такие же деньги, как у других Рубашки Пола у него были от Николь Фахри, куртки от Дона Коран, ботинки от Курта Гейгера, носки от Пола Смита. Нет, Чип Кэллоуэй был ничем не хуже остальных. Может быть, даже лучше многих, поскольку жил в реальном мире. В реальном мире, со всеми его долбанными плюсами и минусами. «Что вы сказали, босс?» — спросил Глен, и Чип понял, что произнес последние слова вслух. Не ответив, он спросил у проходившей мимо официантки счет, и только потом повернулся к своим телохранителям. Гленн уже сходил на разведку и доложил, что поблизости не видно ничего подозрительного. — Как насчет окон? — спросил Чип. — Никого, я проверил. — А в магазинах? Может быть, он прикинулся покупателем? — Я же уже сказал, — раздраженно отозвался Глен. если поблизости кто-то есть, он должен быть настоящим мастером своего дела, иначе я бы его давно засек. — Настоящий мастер здесь не нужен. — Он просто должен быть лучше тебя, — парировал Чип. Он, впрочем, сразу успокоился и принялся покусывать нижнюю губу, как иногда делал, когда о чем-то задумывался. Когда подали счет, он уже принял решение. — Окей. Вы двое можете быть свободны. — Вы уверены, босс? — это спросил Джон, второй телохран, явно решил, что ослышался. Чип не ответил. — Если это ангелы или кто-то вроде них, — думал он. Они, скорее всего, сделают свой ход, когда он будет один. А если это легавые? Трудно сказать, как поступят легавые. Как бы там ни было, что-нибудь он да узнает. Просто ждать и бояться Чибу надоело. И он решил, что даже такой жалкий план, как у него, все же лучше, чем никакого плана. Впрочем, бросив взгляд на лицо Гляна, Чип понял, что телохранитель придерживается другого мнения. Идея Чиба... Заключалось в том, чтобы пройтись по торговым рядам на Принцесс-стрит. Въезд на эту улицу для личного транспорта был запрещен. Следовательно, Хвост, если он есть, вынужден будет последовать за ним пешком. С Принцесс-стрит Чип направится в старый город на узких малолюдных улочках, которого легче будет засечь наблюдателей. Довольно скоро ему стало ясно, что Глен был прав. Его план никуда не годится. Телохранителем Чип велел остаться с машиной, сказав, что позвонит, когда они понадобятся, а сам двинулся по Фредерик-стрит, которая в конце концов вывела его на южную сторону Принцесс-стрит, где магазинов не было. Отсюда хорошо просматривался Эдинбургский замок, на стенах которого Чип различал даже крошечные фигурки туристов, опиравшихся на зубчатый парапет. В замке он не был уже много лет. В школе они ходили туда на экскурсию, но минут через двадцать после ее начала Чип потихоньку смылся и отправился развлекаться в город. А примерно два года тому назад его перехватил в баре один шапочный знакомый, утверждавший, будто у него есть безупречный план похищения сокровищ шотландской короны. Подробности Чип выслушивать не стал. Просто дал знакомому в челюсть, чтобы не лез с глупостями. «Замок — не просто туристская достопримечательность», — объяснил он. Это, помимо всего прочего, военный объект со своим гарнизоном. Как ты собираешься вынести украденные драгоценности из-под носа такого количества вооруженных людей? Вспоминая об этом, Чип добрался до Амаунда, перешел его на светофоре и двинулся к лестнице. По дороге он время от времени останавливался, чтобы бросить взгляд назад, но не увидел никого подозрительного. Проклятие! Лестница, ведущая вверх по склону холма — Неожиданно показалось ему слишком крутой, а ходить пешком Чип давно отвык. Толпы покупателей и туристов на «Принца-стрит» тоже не способствовали нормализации кровяного давления. При переходе через Маунт ему пришлось уворачиваться от автобусов, и теперь его лоб покрывала тонкой пленкой испарины. «Какой смысл было закрывать «Принца-стрит» для частных автомобилей, если автобусы и такси продолжают носиться по ней, как сумасшедшие?» С досадой думал он. Подъем ему было не то, чтобы не осилить, просто очень не хотелось лишний раз напрягаться. И Чип остановился у подножия лестницы, обдумывая другие варианты. В старый город можно было попасть через парк Стрит Гарнс, но сама мысль о том, что придется вернуться в толчею и сутолку торговой улицы, показалась ему отвратительной. Значит, нужно было придумать что-то еще. Чип поднял голову. Прямо перед ним возвышалось здание в греческом стиле, за ним виднелось еще одно такое же или очень похожее. «Какие-то галереи», — вспомнил Чип. В прошлом году некий авангардист оформил мраморные колонны классического портика одного из зданий так, что они стали напоминать жестянки с консервированным супом. Похоже, там проходила какая-то художественная выставка. По ассоциации ему вспомнились трое мужчин, с которыми он накануне столкнулся в «Вечерней звезде», Они как-то нехорошо на него косились, и Чип решил нагнать на них страху, зная, что взгляда в упор будет достаточно. На столике перед ними лежал каталог с какими-то картинами. Тогда Чип не придал этому значения, но сейчас он сам стоял перед шотландской национальной галереей. Зайти? Почему нет? Похоже, сама судьба давала ему знак. Кроме того, если кто-то попытается последовать за ним внутрь, Он наверняка увидит этого человека. И так решено. Посмотрим, что из этого выйдет. Входную дверь отворил перед ним служитель. Прежде чем перешагнуть порог, чип заколебался и сунул руку в карман. «Сколько — Сколько? — спросил он. — Вход бесплатный, сэр, — вежливо ответил служитель и даже, кажется, слегка поклонился. Ренсом некоторое время разглядывал закрывшуюся за чипом Кэллоуэм дверь Национальной галереи. «Ну, теперь я действительно видел в этой жизни все». Пробормотал он себе под нос и достал из кармана телефон. Рэнсом был детективом-инспектором управления полиции Латиана и Пограничного края. Его напарник, детектив-сержант Бен Брустер, сидевший сейчас в неприметной машине где-то между Маундом и Джордж-Стрит, ответил на первом же звонке. «Он зашел в Национальную галерею», — сказал Ренсом. «Думаешь, у него там встреча?» В голосе Брунстера звучали неприятные жестяные ноты, словно он говорил с напарником откуда-то с орбитальной космической станции. «Не знаю. Мне показалось, сначала он хотел подняться по Плейферской лестнице, но потом передумал». «Я бы на его месте поступил бы так же», — Брунстер усмехнулся. «Мне, как ты понимаешь, тоже не хотелось спереться за ним на самую верхотуру», — согласился Рэнсом. «Как думаешь, он тебя не заметил?» «Почти наверняка нет. Ты сейчас где?» «Припарковался во втором ряду на Хановер стрит Что, сам понимаешь, не прибавило мне популярности. Ты пойдешь за ним?» «Пока не решил. В галерее ему будет легче меня заметить. Он знает, что за ним кто-то следит». Почему тогда он оставил своих шестерок в машине? — Хороший вопрос, Бен. Ренсом посмотрел на часы. Хотя в этом не было особой необходимости, вдали раздался пушечный выстрел, и над бастионами замка поднялось облачко дыма ровно час. Ренсом слегка пожал плечами и поглядел в сторону парка. Там находился еще один выход из галереи. Держать под контролем обе двери ему одному было не под силу. — Оставайся на месте. — сказал он в телефон. — Я подожду минут пять-десять, а там будет видно. — Позвони, — попросил Брустер. — Позвоню, — пообещал Ренсом, и, убрав телефон в карман, обеими руками оперся на перила ограждения. С того места, где он стоял, парк выглядел местом уютным и ухоженным. По железнодорожным путям медленно ползла к вокзалу Уэйверли пригородная электричка, и эта картина тоже казалась мирной дышащий спокойствием и порядком. Таков был Эдинбург. В нем можно было прожить всю жизнь, но так и не узнать, каков он на самом деле, и что в нем порой происходит, пусть даже это что-то происходит буквально по соседству. Невольно детектив бросил взгляд в сторону холма. Стоявший на нем Эдинбургский замок часто представлялся ему строгим родителем, суровым отцом, с неодобрением, взирающим на то, что творится внизу. В самом деле достаточно было взглянуть на карту города, чтобы заметить разительный контраст между Нью-Тауном на севере и Старым городом на юге. Первый был рационально спланированным, геометрически правильным, тогда как второй представлял собой настоящую путаницу узких кривых улочек и нагромождение домов десятилетиями и без всякой системы, возводившихся на каждом свободном клочке земли. Говорят, в старину здание в Старом городе надстраивали новыми этажами до тех пор, пока они не начинали рушиться под собственной тяжестью. Тем не менее, этот район нравился Ренсому даже сейчас. У него был свой характер, свой неповторимый дух. Однако жить он мечтал не там, а в Нью-Тауне, на одной из его широких и прямых улиц, застроенных стандартными коттеджами. Именно по этой причине Рэнсом каждую неделю покупал билет государственной жилищной лотереи Никаких других возможностей зарплата детектива ему не оставляла. Чип Кэллоуэй, напротив, мог позволить себе шикарную квартиру в Ньютауне, однако предпочитал жить в унылом особняке на западной окраине города всего в паре миль от того района, где он родился и вырос. По мнению Ренсума, это могло свидетельствовать лишь о полном отсутствии у бандита какого-либо вкуса. По той же самой причине детектив был уверен, что в галерее Чип не задержится. Искусство явно было выше его понимания. Вопрос, таким образом, заключался лишь в том, через какие двери бандит выйдет. Через главные или через запасные, те, которые вели в парк, принцесс Гардз. Ренсому нужно было срочно принимать какое-то решение, но он не торопился. «Так ли уж это важно?» — подумал он. «Встречи, которые назначал Чип, те, о которых Ренсом знал, — не состоялись, никаких новых улик детектив не собрал и только зря потратил несколько часов собственной жизни. Это было досадно. Ренсому недавно исполнилось 32, он был предприимчив и честолюбив, и Чип Кэллоуэй мог бы стать для него замечательным трофеем. Правда, лет пять назад бандит был еще более завидной добычей, однако в те времена Ренсом был скромным детективом-констеблем и не мог ни планировать собственные долгосрочные оперативные мероприятия, ни даже предлагать такие мероприятия начальству. Сейчас положение было иным. К тому же от своих осведомителей Ренсом получил ценную информацию, которая, казалось, гарантировала долгожданный успех. А успех был весьма желателен. В одном из первых дел, в расследовании которого Ренсом принял участие, сразу после перевода в отдел уголовного розыска, Кэллоуэй фигурировал в качестве обвиняемого, однако в суде адвокат бандита не оставил от собранных следственной группой доказательств камня на камне. При разборе улик больше всего досталось, естественно, самому младшему члену следственной бригады. «Детектив-констебли Ренсом. Вы уверены, что вас следует величать именно так? Дело в том, что я знавал констеблей, простых констеблей, не детективов, которые были гораздо способнее и сообразительнее. Это было давно. Но Ренсом до сих пор помнил белый парик и гладкое самодовольное лицо адвоката, помнил, как Чип Кэллоуэй, свободно развалившись на скамье подсудимых, насмешливо грозил пальцем медленно сползавшему со свидетельского возвышения молодому детективу, впоследствии возглавлявший следственную группу «Инспектор», Пытался убедить Ренсуму, что происшедшее не имеет особенного значения, но не преуспел. Это имело значение. Во всяком случае, Ренсум ничего не забыл и не простил. И, похоже, момент, которого он так долго ждал, наступил. Ренсум ощущал это всем своим существом. Скоро, очень скоро, все, что он знал и о чем подозревал, неизбежно приведет к одному. Империя Чиба Кэллоуэя рухнет. Конец мог получиться довольно кровавым. Больше того, он мог наступить независимо от вмешательства самого Рэнсума, однако это не могло помешать детективу насладиться финалом и заодно приписать себе все заслуги. В вестибюле Чип на пару минут задержался, но вслед за ним в галерею вошла только пожилая супружеская пара, австралийцы, судя по акценту, и обветренные, сожженные солнцем кожи. Все это время Кэллоуэй, делал вид, будто тщательно изучает план выставки. Потом он слегка улыбнулся, словно был крайне недоволен тем, как организована экспозиция, и, глубоко вдохнув воздух, прошел в зал. В галерее было тихо. В просторных залах с высокими потолками отчетливо раздавались шепот, тихое шарканье ног по паркету и сдержанное покашливание немногочисленных посетителей. Вскоре Чип нагнал экскурсию, уже знакомые ему... Австралийцы и несколько иностранного вида студентов переходили вслед за гидом от одной картины к другой в том, что вся группа иностранцев Чип не сомневался. Их лица казались слишком загорелыми, да и одеты они были чересчур модно. Впрочем, вид у большинства был скучающий, и на развешанные по стенам полотна экскурсанты поглядывали без особого интереса. Охранников в залах почти не было. Слегка приподняв голову, Чип... Бросил взгляд туда, где должны были находиться видеокамеры охранной системы, и действительно обнаружил их там, где рассчитывал. Никаких проводов, идущих к картинам, он не заметил. Следовательно, тревожная сигнализация отсутствовала. Правда, Чибу показалось, что рамы некоторых, далеко не всех картин, привинчены к стенам мощными шурупами, однако это мало что меняло. Достаточно было вооружиться ножом или опасной бритвой, чтобы без проблем взять все, что нужно. К тому же картину без рамы было гораздо удобнее грузить в машину. Десяток смотрителей и пенсионеров, втраченные молью форменной одежде, тоже не представляли серьезной проблемы. В одном из залов Чип присел на обитый пестрой материей диванчик на гнутых ножках и сразу почувствовал, как сердце начало биться ровнее. Чтобы не привлекать к себе внимания, он сделал вид, будто залюбовался, висящий на противоположной стене картиной пейзажем с изображением гор, храмов, солнечных лучей. На переднем плане Чип разглядел какие-то фигуры в развивающихся белых одеждах. Что все это может означать, он не имел ни малейшего представления. Однако, когда один из студентов, смуглый парень, похожий на испанца или португальца, ненадолго загородил от него картину, Чип послал ему мрачный взгляд. — Эй, парень, это моя картина, мой город и моя страна, — хотелось ему сказать. Но студент уже рассматривал пояснительную табличку справа от картины и ничего не заметил. Потом в зал вошел еще один человек. Это был мужчина немного старше студента и одетый куда лучше или, во всяком случае, дороже. Его черное шерстяное пальто было длиной почти до лозыжек а на мысках дорогих до блеска начищенных ботинок не видно было ни царапин, ни грязи, в руках мужчина держал сложенную газету и выглядел так, словно зашел в галерею просто для того, чтобы убить время. Но Чибу вдруг показалось, что он уже где-то видел это лицо. От страха у него даже засосало под ложечкой. На мгновение Чи решил, что это и есть хвост, человек, который за ним следит. Однако на бандита пришелец похож не был. Как, впрочем, и налегавого. Где же он мог его видеть? Бросив на картину беглый взгляд, мужчина, не задерживаясь, пошел дальше. Он был уже почти у выхода, когда Чип вспомнил. Быстро поднявшись с дивана, он двинулся следом.